Глава двадцать третья. В делегацию от нашей семьи, которая направилась на смотрины, мам решили не брать. Никита Сергеевич был человеком неженатым, он рано потерял горячую любимую жену. От нее у него был взрослый сын, которого мне и прочили в женихе. Сама мама была очень огорчена, хоть и виду не подавала. В этот раз гардероб она мне подобрала весьма буританский, прямо из крайности в крайность. Но меня мой внешний вид волновал не особо, а если быть честной, не волновал совсем. Я везла свое сердце в дом Никиты Сергеевича, как на каторгу, в цепях. И при каждом резком движении оно отчаянно кровоточило. Нет, я не жалела о своем решении. Иначе быть просто не могло. Мне отчаянно хотелось вырваться из-под опасного губительного воздействия Грекова, невзирая на то, что в этот момент я раздирала себя на части. Кто-то внутри меня кричал, обесновался, пытаясь вразумить меня, донести простую истину, что я теряю человека, которого безумно люблю. И это был не кто-то, это была я сама. Та я, у которой романтическая душа, ранимая натура и которая отчаянно верит в сказку, в которой ее любимый придет за ней, спасет и отградит от всех бед. Но была и другая я, которая была просто уверена, что такого не произойдет и что все свои проблемы я должна решить сама. Я закрыла глаза и под монотонный разговор отца по телефону пыталась представить себе, как будет выглядеть мой будущий муж. Успокаивала себя мыслью о том, что это будет не Никита Сергеевич хотя бы. Сдрогнула от прикосновения папиной руки. «Несмотря на мое давление, ты не обязана это делать». Голос отца звучал ровно, как будто он продолжал вести телефонный разговор, который состоял в основном из перечисления цифр и сводок. И он даже не смотрел на меня. Я горько усмехнулась. «А разве у меня есть выбор?» «Он всегда есть. Весь вопрос в цене». Папа говорил со мной как со взрослой, вот только поздновато, на мой взгляд. Ты можешь отказаться, если он тебе не понравится, но ты должна понимать. Он сделал паузу, глубоко вздыхая. Не будет свадьбы, не будет сделки. Я бы мог сказать тебе, что можно найти другое решение, но его нет. Пока я его не вижу. Ты учишься, Пашке постоянное медицинское наблюдение нужно. Долго ждать, пока я смогу найти другое решение. Мы не можем, сама понимаешь. Я все понимаю, папа. Произношу, поворачивая голову к окну, и неожиданно из края глаза стекает слеза. Неожиданно, потому что плакать я не собиралась. А может, теперь так будет всегда? Лилия, ты поменял свое решение довольно внезапно. Почему? А разве ты не этого хотел? Сижу устала. А чего хочешь ты? Да достал ты меня уже, пап. Сначала все устроил, а теперь хочешь сухим из воды выйти. Как будто это мое решение. Ты сам меня подвел к этой ситуации. Теперь какой-то выбор предлагаешь. «Хочу, чтобы мы спокойно доехали. Желательно молча». Боковым зрением я видела, что отец смотрит на меня, но больше заговорить со мной до конца поездки он не решился. Вокруг царила тишина. По сравнению с тем, что здесь было в прошлое наше посещение, сейчас особняк казался практически необитаемым. Дворецкий, который встретил нас, что-то зашептал папе на ухо, отчего тот немного нахмурился. «Нас попросили подождать. Видимо, жених тоже желанием не горит». Голос отца был резким, как будто он хотел кого-то обвинить в этом, но обвинять было некого. Мне нужно в дамскую комнату. Поспешил я обратиться к мужчине, пока тот не ушел. «Конечно, прошу за мной», — ответил мне очень вежливым тоном. «Вот те здрасте. А что? Правильный пацан оказался, не хочет на поводу отца идти». Я помнила, где находилась дамская комната, поэтому решила озвучить свою догадку, когда мы свернули не туда. Уборная на первом этаже сейчас на ремонте» прокомментировал мужчина также вежливо, провожая меня по лестнице на второй этаж. На самом деле мне просто нужно было время, чтобы взять себя в руки. Момент, как ни крути, был крайне волнительный. Мама мне уже все уши прожужжала о том, что любовь в браке не самое главное, а важнее всего уважительное отношение друг к другу. Так себе аргументы, честно сказать. И как она себе все это представляла? Что в свою первую брачную ночь я должна была так своему нареченному выдать? Я вас, конечно, уважаю, но спать с вами не буду, увольте». Тогда мне даже смешно стало, а вот теперь что-то не очень. В с другим человеком я себя не представляла. Вообще. Получается, должна буду. И раз я на это решилась, лучше уже прямо сейчас начинать себя к этому готовить. Выходя из уборной, услышала разговор на повышенных тонах, который точно не из соседней комнаты доносился подслушивать, ой, как неприлично. Но я заметил еще одну лестницу, по которой можно спуститься вниз, и применула этим воспользоваться. Источник скандала приближался, точнее, я к нему. Через слегка приоткрытую дверь разглядеть ничего не удалось. Но голос Никиты Сергеевича я узнала. Сделав еще пару шагов мимо, остановилась, замерев. Голос второго участника конфликта мне тоже был знаком. Мне уже порядком поднадоели эти качели. Голос. Этот голос принадлежал Никите. В этом я уже не сомневалась. «Для меня это важно, а для тебя? Для тебя достаточно того, что это важно для меня!» Голос Никиты Сергеевича звучал решительно и властно. «Странно, что Никита здесь делает?» «Я только успел смириться с той толстушкой, которую ты мне в жону навязала, а теперь внезапно уже другая нарисовалась. А ой, это и чего, к С тебя станется, не тебе ж не спать, правильно, папа?» «Папа? Ничего себе! Так Никита, Никита Никитич, значит?» Тут я услышала приближающиеся шаги в сторону приоткрытой двери. И тут же помчалась к лестнице, стараясь при этом не вызывать много шума. «Нормальная она. Посмотри, посмотришь как раз». Это было последнее, что я расслышал, уже сбегая по лестнице. «Ты еще где застряла?» Услышал я недовольный папин голос, когда брякнул на диванчик, восстанавливая дыхание. «Нормально все». Выпылила, не глядя, стараясь собраться с мыслями. «Так значит, Никита мой нареченный». А ведь он был здесь на прошлой вечеринке. Я просто его не спросила, что он там делал. Как-то не до него вообще было. А получается, он был там, потому что просто это его дом. Пыталась сообразить, что мне делать с этой информацией и как к ней вообще относиться. Ведь Никита явно дал мне понять то, что он неравнодушен ко мне. И с одной стороны, в этой ситуации это неплохо, но с другой стороны... А вот что там с другой стороны, додумать я не успела. В то неспешной походкой зашел Никита Сергеевич. А за ним его сын. «Лилька!» Моментально сорвалось его губ, и он удивленно округлил глаза. «Привет!» Прошептала нерешительно, неловко поднимаясь с диванчика. Мой голос звучал так, как будто я в чем-то виновата. Например, в том, что Никите меня придется в жены брать, а он желание не горит, как я уже успела подслушать. И тут меня осенило. «Черт! У меня же тоже должен быть как минимум удивленный, как максимум негодующий вид!» «Никита!» Опомнившись, скопировал я его интонацию. «Вы знакомы?» Синхронно, не сговариваясь, прозвучало от наших отцов. Я в этой ситуации решила промолчать, предоставляя Никите возможность взять инициативу на себя. Медленная ленивая улыбка расползлась по его лицу, и почему-то мне от нее даже немного жутко стало. «Виделись несколько раз. Думаю, вы будете не против, если мы тут сами поболтаем с глазу на глаз», произнес Никита, не сводя с меня пристального взгляда, и в то же время открыл дверь Насте, побуждая отцов освободить помещение. Никита Сергеевич без лишних слов прошествовал к выходу. Его лицо выражало крайнюю степень довольства. А вот на лице моего папы такой эмоции даже близко не было. Он не сдвинулся с места и выжидающе пристально смотрел в мои глаза. Нам не нужно было разговаривать, он и так поймет то, что я хочу сказать. А я еле заметно кивнула. Он мысленно еще раз задал мне вопрос. И я даже знала, какое слово он сейчас произнесет. Уверена. Мой очередной кивок немного его успокоил. «Мы будем рядом» произнес он уже на выходе и обращался не ко мне, а к Никите. В голосе отца слышалась скрытая угроза, но Никита даже бровью не повел, а мне за него как-то даже немного стыдно стало, что он не выказывает уважение старшим. Хотя, судя по тому, как они с своим отцом конфликтовали буквально недавно, слово уважение ему не особо знакомо. Как только нога папы ступила за порог, Никита тут же с нетерпением закрыл дверь и пару секунд стоял ко мне спиной. Поэтому я не могла видеть выражение его лица тем более для меня было неожиданностью, когда он резко развернулся и в пару шагов подлетел ко мне, заключая в объятия. «Я согласен», — выдохнул он шумно, почти касаясь моих губ. «Ты обалдел, что ли?» Моментально встрепенулась я, скидывая с себя его руки. Но тут же смягчилась, поняв, что держал он меня не сильно. «На что согласен?» «Согласен на тебе жениться?» Он смотрел на меня и выглядел таким довольным в этот момент, что мне так и хотелось ему подзатыльников поднадавать – Вот просто так, из вредности, чтобы никаких маслениц, никаким котам. Это не тот ли случайно муж мне достанется, который женится на одной, а спать с другими будет? Сизвила я. Лиль, ну так это совершенно не про тебя было. Пытался переубедить меня Никита и опять уже потянул ко мне свои лапищи, по которым я ему и отвесила, смачно так. Конечно, вот прям совсем не про меня, ни скольчика. Последнее слово сорвалось уже на повышенных тонах. Лень, ну мы друг для друга просто идеальный вариант. Ты мне нравишься, я тебя тоже. На последней его фразе моя бровь удивленно поползла вверх. Мне этот брак отец навязать хочет, как, собственно, и тебе. Но теперь, теперь все по-другому будет. Мне отец после свадьбы сразу часть своего бизнеса передаст. А там нехило так, и заправка, и пара автосервисов, и магазин автозапчастей, и мойка. Глаза Никиты горели огнем азарта, пока он мне все это рассказывал. Я и глаза моргнуть не успела, а Никита уже в красках разрисовал нашу с ним совместную будущую жизнь. Он говорил и говорил, осторожно держа мои руки в своих. И про нашу будущую квартиру, и про совместный отдых за границей, и даже дети наши общие уже так быстро сделались и выросли, что я только рот открывала и закрывала, как рыба, и глаза таращила. И в голове у меня мелькала только одна мысль, что назад уже теперь, наверное, сдать не получится.